Ной напряженно слушал и помалкивал. «Кстати, — продолжал капитан, — Россию должны были захватить в пути следования. И не с пристани, а на пароходе. Там ехали три офицера. Что с ними случилось, не припомните?» И так-то пронзительно посмотрел. Ной поднатужился. «Ну, лобастый черт! Что ж ему сказать? Этому не соврешь, насквозь видит». Комендант арестовал трех мужиков, слышал. Будто бы артельщики-сплавщики. Один из них пытался бросить бомбу в машинное отделение. Тут его и схватили. При обыске у его дружков отобрали еще бомбу и оружие. И вы приказали расстрелять их. На то был военный комендант с красногвардейцами. Но бог с ними. Вечная им память, как говорят». Я вас о них не спрашивал, и вы мне ничего не говорили. Так будет лучше, Хоронжи. И вы, конечно, не спешили в Красноярск на помощь красным, а ехали по вызову атамана Балагова. Впрочем, он такой же атаман, как я, тиароносец. У Ноя даже спина взмокла. До того разделал его капитан. Куда он еще повернет? Не арестует ли? Это же контрразведка. У вас есть закурить? Не курящий, извините. Хочу предупредить Харонжей. Хотя вам и оказана поддержка полковников, но впереди у вас Дальчевский и Новокрещенов. Это зубастые акулы. Генерал, как я его великолепно помню, законченный кретин. А у кретинов, когда они у власти... Одна молитва — расстрелять, посадить, в тюрьму повесить каждого инакомыслящего или в чем-то запятнавшего себя перед строем и властью, которая олицетворяет его припохабие кретин. Это опасных оружий. И не только для вас, но и для всех мыслящих и порядочных людей. Много веков кретины, подобные новокрещенному, кастрируют Россию без жалости и милосердия. От Ивана Грозного и до Николая Александровича, бесславно павшего, России правили кретины, и не потому ли держава оказалась у разбитого корыта? Где, как не у нас, хорунжие безжалостно уничтожались люди, мыслящие, составляющие гордость нации? Кандальные тракты Тюрьмы, тюрьмы, каторги по всей Сибири. Молчите? Боитесь сказать? Закурить бы, снова вспомнил капитан. Подождите, Харун Увидев кучку глазеющих горожан, подъехал. Нет ли у кого-то бачку? Капитана угостили пачку и папирос, купив. Спасибо вам, господин офицер, за освобождение от разбойников-большевиков. — От разбойников? — переспросил капитан. — А вы все еще живые. Как же разбойники не прикончили вас, господа? — Обошлось, слава Христе! Ежели засиделись бы, товарищи, всех бы перевели. — Прочь, варвары! — вдруг взревел капитан. — Не собираться толпами! Прочь! — Кучка городских обывателей, не ожидавшие такого поворота, моментально посыпалась от офицера во все стороны. Видели? Большевики для них разбойники. Хотя никто из этих варваров не потерял при советах ни единого волоса с головы. Обыватели и мещане — оплот любой тирании. При их молчаливом согласии можно вешать и расстреливать на улицах, И никто даже носа не высунет из бревенчатых стен. Ко всем чертям ненавижу подобную породу людей. Эх, пропустить бы сейчас рюмашку! Ведь не из гостиницы, из тюрьмы вылез, черт возьми!» Ной вспомнил, что у него в сумах имеется фляга самогонки. «Что ж вы молчали? Давайте же флягу!» «Ну, патриарх казачий, с вами жить можно!» Но и достал из сумы скруток вяленого мяса, калач. Флягу подал капитану. сдвигов вытащил пробку, понюхал, Помотал головой, еще раз понюхал, Потом попробовал и расхохотался. — Шутник вы, однако, Харунжи! Это же отличнейший российский коньяк! Бог мой, надо же, коньяк! Шустовский! Уж я-то разбираюсь в коньяках, а? Воистину воскрес! Отпил несколько глотков. Ну, приобщайтесь к дарам Господним. Но и на этот раз не сказал, что он не потребляющий фляготы из его суммы. И, кстати, вспомнил. Прихватил с собой, как сегодня у меня, день рождения. Серьезно? Двадцать восемь лет исполнилось. Что ж, поздравляю. А здорово вы тогда на митинге вернули казакам проноев в ковчег. И волны нас хлещут, и ветры бьют, И нам надо плыть, чтобы почувствовать под ногами Не хлябь болотную, а твердь земную. Долго еще нам плыть, голубчик, до тверди земной? Ной едва промигивался. Откуда он знает про митинг? Вот это начальник губернской контрразведки. Или он прощупывает печенку Ноя? — Все мною сказанное сугубо между нами, Харунжи, — строго предупредил капитан. — Если кому из офицеров расскажете, радости мало будет, учтите. Ной успел за малый срок многое учесть, понял, хотя под ним седло не горит, но может и вспыхнуть. Держитесь на вокзале подальше от передней линии. Не попадайтесь на глаза Дальчевскому. Дальчевский мстительный, а о я уже сказал. А что вы мало пьете ради собственного дня рождения? Мне пить много нельзя, натура не принимает. Сочиняете. При вашей комплекции бочка рома не свалит вас с ног. Эх, сегодня бы нам после встречи эшелонов закатиться в метрополь. Да в кармане у меня пусто. Не одолжите тридцатку на два-три дня? Да хоть пятьсот, бухнул Ной, и не без умысла. До него дошло с головы до пяток. Если он заручится поддержкой капитана Ухоздвигова, то уж верное дело, голова будет целехонько, хотя бы на сегодняшний день. Керенскими? Николаевскими. Капитан прищурился... Взерешил пятерней кудрявившиеся волосы. — Давайте. Ной достал пачку денег, деловито отсчитал и передал капитану. Тот посмотрел, настоящие ли, и сунул в карман. — Пейте. Передал Ною флягу наполовину опорожненную. Ной удивился. — Почему капитан не пьянеет? — Ведь огонь, огонь пропускает внутрь. Выпил ладонью по губам и, передавая флягу со трапезнику, сказал, будто завзятый знаток вины коньяков. — Не хуже Мартине, господин капитан. Хо — Хо-хо, мартини! Мартини — это кислые французские сопли, выдержанные. В... Капитан употребил такие слова о красавицах-француженках, что у Ноя рот открылся. Ехали, прикладывались к фляге, далеко отстав от экскорта. «Кстати, о чинах Харунжей, сказал капитан. «Мой самый высший чин, поэт. В поэзии душа России, ее сердце, печаль и радость. Не царствующие особы восхваляли Россию, а Пушкин был еще, говорил, Державин, Некрасов, Крылов, Или вот Алексей Кольцов. Сяду я за стол, да подумаю, Как на свете жить одинокому. А каково? Нищим и духом без поэзии, хорунжие, Нищий и сирый. Если бы не поэзия, Я бы пустил себе пулю в лоб. да -с. Ведь и скучно, и грустно, И некому руку подать В минуту душевной невзгоды. Это сочинил Поручик Лермонтов. Несладко ему жилось под ланью Венценоса. А Гавриил Державин. Скользим мы бездны на краю, В которую стремглав свалимся. Приемлем жизнью смерть свою, На то, чтобы умереть родимся. Без жалости все смерть разит, И звезды ею сокрушатся, И солнце ею потушатся, И всем мирам она грозит. какая глубина. И ведь написано еще в ту пору, когда Русь свято верила в Боженьку, в Твердь небесную. А поэт сказал, «И солнце ею потушаться, и всем мирам она грозит. Все смертно, Харунжи, ни Боженьки, ни черта, ни преисподни. Все и вся на земле дьяволы и боги. Люблю Россию, Харунжи. Как русский, как сын Отечества. А вот запакостили мы Россию изрядно. И это, знаете ли, скажется на будущих поколениях. У Ноя было такое самочувствие, точно капитан содрал с него шкуру с мясом и душу вынул прочь. Ни Бога, ни черта не оставил. От безверья сгинет должно. Утешил себя Ной, не вполне уверенный, что сам спасется верою в Бога и всех святых апостолов. Экое приспело время. Между тем впереди у полковника и эскорта произошла непредвиденная заминка. Миновав плац парадную площадь, сворачивая в сторону вокзала, полковники снова увидели арестованных. Вооруженные казаки гнали пятерых мужчин и двух женщин. Одну из них Балагов узнал издали — Евдокия Елизаровна Юскова. Простоголовая, в нарядной жакеточке с накинутым на плечи ажурным платком, она шла, держась руками за живот. Двое казаков с обнаженными шашками шли по сторонам арестованных, а сзади конвоируемых... Офицер в парадном голубом казачьем казакине и погонах Есаула. Полковник Липунов спросил у Балагова. — Позвольте, это что еще за атаман? Есаул при погонах? — Я его впервые вижу, господин полковник, — ответил Балагов. — Какой части, господин Ясаул, фамилия? — Третьего Енисейского казачьего полка Есаул Потылицын. Полковник Розанов уставился на Исаула. — Я командир полка, Исаула Потылицына не знаю. — Мне ваше лицо тоже неизвестно, — ответил Исаул полковнику. — Моим командиром на фронте был полковник Шильников. Сейчас он на вокзале. Евдокия Елизаровна, улучив момент, кинулась к Балагову, вцепившись в уздечку коня. — Григорий Кириллович. «Спасите за ради Христа! Вы же меня знаете! Мы же вместе ездили в Челябинск!» «Есаул со своими казаками арестовал меня на вокзале, как большевичку!» «И так меня били, били, боженька!» — заплакала Дуня. Лицо ее и в самом деле было избито, губы раздулись, и на подбородке запеклась кровь. «Скажите же!» То красные меня расстреливали в Гатчине, то теперь Исаул ведет на расстрел. Атаман Балагов подтвердил, Евдокия Елизаровна, бывшая пулеметчица женского батальона, восставшего против большевиков, действительно является активной фигурой союза освобождения. Именно она... в марте выполнила ответственную миссию при поездке представителей Союза на переговоры с командованием Чехословацкого корпуса. — Что за произвол, Исаул? Кто вас уполномочил производить аресты, избиения? — напрягся Люпунов. — Я лично вас не знаю, — отсек Исаул Патылицын. Я подчиняюсь полковнику Шильникову, начальнику Красноярского гарнизона. Он приказал мне очистить вокзал и перрон от подозрительных лиц. Евдокия Юскова, как мне точно известно, проститутка, активно сотрудничала не в нашем союзе, а у большевиков. В Белой Елане Минусинского казачьего округа она застрелила командира повстанческого отряда, славного патриота Кондратия Урвана, и скрылась в Красноярск, с красным комиссаром Боровиковым. «Не было! Ничего такого не было!» — выкрикивала Дуня. «Есаул мстит мне за сестру, которая утопилась, только бы не выйти за него замуж. Ему хотелось получить капитал отца. Мстит, мстит! А всю банду его, Григорий Кириллович, знает, разогнали потом казаки. Это все, все знают». Если бы Евдокия Елизаровна и не сказала ничего подобного, карьера Исаула и так была бы испорчена. Он не признал полковника Розанова за командира казачьего полка и самого управляющего губернии отверг. А тут еще арестованные, перебивая друг друга, слезно умоляли господ офицеров освободить их, как ни в чем не виноватых. Они путевые рабочие, отдыхали в дежурном помещении, а там на столе валялась кем-то брошенная газета. И вот офицер за эту газету ведет их в тюрьму». Лепунов посовещался с полковниками, доктором Прутовым и к Балагому. «Атаман, приказываю за самоуправство и учиненные бесчинства разоружить Исаула Потылицына и казаков». Мы пришли, чтобы установить законность и порядок, а вы, граждане, свободны. Сдать оружие, Исаул, подъехал к Балагов, примясь в седле. Кто вам дал право разоружать Исаула? Сотнику не подчиняюсь, меня может разоружить только полковник Шильников. И вы не имеете права освобождать преступницу Евдокию Юскову и вот этих. которых мы захватили за чтением большевистской газеты? Или вы на оглядываетесь, господа? — Ну, это уж слишком, — проворчал доктор Прутов. — Если так дело пойдет, каждый офицер, собрав вокруг себя трех-четырех казаков, будет чинить суд и расправу по своему разумению. Это же произвол! — Кто вам позволил, Есаул, надеть погоны? — «С кем имею дело?» — ощерился Исаул. «С лицом гражданским я вообще не намерен разговаривать». Доктора Прутова передернуло. «Ах, вот как! Гражданских лиц вы считаете только пригодными для арестов и избиений». «Хорош, Исаул!» «И к полковникам. Я полагаю, как министр внутренних дел...» Ясаула с его сообщниками следует арестовать и припроводить в тюрьму. А с полковником Шильниковым мы еще поговорим. Балагов по приказу полковников на этот раз, они проявили такое поспешное взаимопонимание, что их совещание не длилось больше минуты, выхватив шашку, гаркнул эскорту казаков. «Шашки наголо!» «Приказываю уряднику Сазонову, казакам Дружникову и Плотникову немедленно разоружить Есаула и этапировать в тюрьму, и пусть содержат строго впредь до особого распоряжения управляющего губернией». Губернский комиссар Каргополов спохватился. «Тюрьма открыта, начальника тюрьмы нет, внешние охраны и надзиратели также». Гаупт вахты казачьего полка, как и самого полка, не существует. Куда же водворить арестованных? Сазонов с двумя казаками успели разоружить Исаула, а вместе с ним Подхорунжева, Коростылева и старшего урядника станицы Картауской Ложечникова. Полковники еще раз посвящались с доктором Прутовым, и полковник Липунов проявил такие милосердия. «По случаю нашей победы над совдаповцами отпускаю вас, Исаул, с подхорунжем Коростылевым и старшим урядником Ложечниковым до десяти часов утра. Явитесь в мою резиденцию в дом губернатора, ясно?» «Так точно!» — козырнул за всех красномордый Коростылев. Арестованные успели убежать кто куда, И только Евдокия Елизаровна все еще стояла возле лошади Балагова, сгорбившись и сморкаясь в платок. — Вы свободны, госпожа Юскова! — напомнил Лепунов и тронул Мерина. За ним поехали все остальные, объезжая Дуню. Некоторое время она шла следом за казаками, боязливо оглядываясь, не преследует ли ее Есаул со своими мордоворотами. Потом свернула на тротуар и, увидев лавочку у заплота, села согнувшись, дальше идти не могла.